свадьба. На другой день князь Облонский проспал до часу дня, так как накануне, на радостном заключении с перелешенным окончательной сделки и получение от него бумаг, не ограничился угощением его роскошным ужином в Эрмитаже, а повез еще в лучший московский загородный ресторан «Стрельну», находящийся в Петровском парке, откуда они возвратились в пятом часу утра, выпив изрядное количество бутылок шампанского. Надо, впрочем, заметить, что на эту поездку напросился сам Владимир Геннадьевич. Сергею Сергеевичу неловко было отказать своему сообщнику на первых порах. Надев туфли и накинув на себя халат, князь отпер номер и позвонил. Явился Степан. «Ну что, как дела?» — спросил Облонский. «Все готово, — ваше сиятельство невозмутимо отвечал Камердинер. Как все?» — радостно воскликнул князь, садясь в кресло. «Пожалуйте с бумаги. Венчаться можно хоть сегодня, после вечерни». Степан обстоятельно объяснил, что с помощью мужа своей сестры он нашел священника, который соглашается обвенчать без огласки и без согласия родителей невесты, лишь бы все бумаги были в порядке. Свидетелями при браке будут брат его сестры и два его товарища, которым он, Степан, и выдал по сто рублей на приличную экипировку. «Только церковь-то, ваше сиятельство, не в Москве, а в верстах в девяти, сельское!» Степан назвал «Подмосковное известное село». «Тем лучше, тем лучше», — заметил довольным тоном Сергей Сергеевич. «Молодец, благодарю, очень благодарю». Степан стоял весь сияющий. «Поезжай же скорее и отвези бумаги священнику, заплати ему все, что следует, да лучше всего найми прямо четырехместную карету и кати вместе со свидетелями, а мы будем к пяти часам, чтобы все было готово». Князь подал ему бумаги перелешина, метрическое свидетельство Ирены и пачку радужных. «Слушаюсь, ваше сиятельство». — отвечал коммердинер и направился было к выходу. — Да ты смотри, — остановил его Облонский, — не вздумай мне там при них бухнуть, ваше сиятельство, помни. Я на все это время твой знакомый и даже подам тебе руку. — Помилуйте, ваше сиятельство, разве я дело не понимаю? Такого фон барона разыграя перед этими чернильными душами, что даже ваше сиятельство хохотать будете? — князь улыбнулся. — Ну хорошо, ступай. Да пошли мне лаке, он мне поможет одеться. Степан ушел. Совершив с помощью явившегося лакея свой туалет, Сергей Сергеевич отправился к Ирене. Ты отправил письмо маме. Был первый вопрос с ее стороны после взаимных приветствий. Отправил прямо на железную дорогу. Оно пойдет в три часа с почтовым, а она его получит завтра утром, когда мы будем уже обвенчаны. Я даже приписал ей об этом. Ирена вопросительно уставилась на него. Как обвенчаны? Когда же мы венчаемся? Сегодня. В пять часов вечера. Но прошу тебя, именем твоей матери... — Ни теперь, не после свадьбы, пока мы в Москве, никому не болтать об этом. Помни, что огласка нашей свадьбы может сильно повредить делам Анжелики Сигизмундовны. — Конечно, конечно, не буду. Да и кому мне говорить, разве Фене? — И ей не надо. Она тоже может пойти звонить об этом по Москве после нашего отъезда, понимаешь? — Понимаю, понимаю. Так, мамочка, завтра утром будет знать уже о том, что я сделалась княгиней Облонской... С довольной, даже гордой улыбкой спросила она, «Говорю же тебе, что я об этом приписал ей в твоем письме, а его она получит завтра, в это время». «Все это хорошо. Этому я очень рада», — захлопала в ладоши девушка.